Глава 24. Посудомойка. «Здравствуй, Али!» – поприветствовал Никита хозяина кафе и оглядел погруженный в полумрак зал. «Здравствуй, Никит Сергеевич!» – ответил мужчина и прижал ладонь к правой половине груди. «Как дела?» – Никита вновь посмотрел на азербайджанца. «Спасибо, Никит Сергеевич!» – поблагодарил Али и стал рассказывать. «Работаем потихоньку. Клиентов не так много, кризис, но держимся». Азербайджанцу на вид было лет сорок, среднего роста, крепкого телосложения. Он имел резкие черты лица и волевой подбородок. — А ведь у меня ни разу не было с азербайджанцем, — подумалось мне. — Может, с ним замутить? — Ну а что, стать содержанкой, поскольку он наверняка женат, а потом подговорить и разделаться с Вадимом? Родственник больше не конфликтовал с законом, — расспрашивал Никита, пока я моделировала свою дальнейшую жизнь, а главное — обдумывала план. Как отомстить супругу, поступившему со мной как с собачонкой? Нет, конечно, — воскликнул Али. Тот разговор был хорошим уроком. Сейчас занимается на рынке магазином. Привет ему от меня передавай, — попросил Никита и, указав на меня, продолжил. Помочь над человеку с работой. Какой у нее специальность? Азербайджанец смерил меня взглядом и вновь перевел его на Никиту. Юрист. О-о-о, — протянул Али и сокрушенно вздохнул. Сейчас куда ни посмотри, одни юристы, что же я с ней делать буду?» «Она согласна на любую работу», — ответил за меня Никита и добавил. «Сейчас ей даже жить негде». «Сидела, да?» — напрямую спросил догадливый Али. «Почти», — подтвердил Никита и тут же поспешил успокоить. Но она не совершала ничего противозаконного. «Посудомойкой пойдешь?» — бесцеремонно предложил Али. «Посудомойкой?» — переспросила я и в недоумении ткнула себя пальцем в грудь, но не успела продолжить, как Никита снова за меня ответил. «Конечно, пойдет». «Спать будешь прямо в кафе», – инструктировала ли, направляясь по коридору. «Работаем до последнего посетителя. Контингент у нас в основном средний класс и водители. Рядом выезд на трассу. Как заканчиваешь мыть посуду, убираешь свое рабочее место и помогаешь уборщице в зале». Я толкнула дверь в конце коридора. Взору открылась небольшая комната, заваленная разным хламом. У стены стоял продавленный диван и стол, над которым была полка. Я почувствовала, как к горлу подступил ком, а на глаза навернулись слезы. «Вот здесь, пока не было сигнализации, у нас сторож спал», — объясняла Али замечая его состояние. «Теперь это твое место». Выбора у меня не было, поэтому оставалось только с благодарностью принять предложение Али. Работа давалась мне на удивление легко, по-другому и быть не могло. Я вдруг подумала, что если бы оказалась в мойке до того, как побывала на заимке у Егора, то, конечно, мне было бы не просто туго, а невыносимо. Я наверняка чем-нибудь запустила бы Вали и нагрубила повару, который то и дело торопил меня и, как минимум, набросилась бы на уборщицу. Тихая киргизка через каждые пять минут начинала елозить по полу тряпкой, намотанной на швабру. После первого рабочего дня я долго стояла под упругими струями горячего душа, пытаясь смыть себя запахи нечистоты кухни. Я несколько раз терла себя мочалкой, не жалея мыла, а когда вернулась в свой чулан, разделась и легла, то почувствовала, что запах кухни, густой и едкий, теплом заполнил все пространство под одеялом. Тогда я тихо заплакала. Уже на следующий день Али выдал аванс. Не ахти, какие большие деньги, но после всего пережитого сумма в три тысячи рублей показалась мне целым состоянием. Я с трудом дождалась перерыва на обед и отправилась в супермаркет, расположенный по соседству. Там я, наконец, купила себе зубную пасту и щетку. Вторым приобретением стала небольшая кофеварка. Приобретенный кофе в зернах я попросила смолоть баристу, который работал в баре первого этажа. Вечером чулан, приспособленный под спальню, заполнил аромат, с которым в помещении пришла иллюзия уюта. Я брела через лук. Из-под ног в разные стороны разлетались кузнечики, порхали бабочки и стрекотали стрекозы. Зависшее в самом зените солнце не было жарким. Егор возник невесомой взвесью над россыпью куриной слепоты и радостно помахал рукой. — Привет! Как ты здесь оказался? Удивилась я и огляделась. Тебя увидел и пришел. — Это сон, — догадалась я и похвастала. — И я тебя не боюсь. — А разве ты меня боялась раньше? — спросил он. — Нам ведь было хорошо. — Да, ты прав, с тобой мне было хорошо. Я смутилась и спросила. — Ты умер? — Разве не знаешь? — «Скажи, а там страшно?» — задала я волнующий с детства вопрос. «Не знаю», — признался Егор и погрустнел. «Я не представляю, что это такое. Ты ведь боялся, когда тебя убивали». Сзади раздался шорох. Я обернулась. Это был Мироша. Странно, но он сидел на привязи у своей будки. Я повернулась, чтобы спросить у Егора, почему он, наконец, не отпустит собаку, но его уже не было. Я проснулась, отдохнувшей и без ноющей тоски в груди. Сидя с кружкой ароматного горячего кофе, я впервые задалась вопросом, что хотели Фома с Сиплом и кто такой дрон. «Али — Али! — окликнула я азербайджанца, когда тот направлялся по коридору. — Что случилось? — азербайджанец в ожидании ответа уставился на меня. — Ты давно в Москве? — Лет двадцать, — на секунду задумавшись, ответил он. — Почему спрашиваешь? — Может, слышал про человека, которого называют дрон? — Не слышал, — проговорил он. Но, судя по тому, как его зовут, нехороший он человек. — Почему? — Не могу объяснить, просто интуиция, — признался Али. — Кстати, — спохватился он, — я подумал и решил, что лучше будет, если ты перейдешь в официанты. Сделаем тебе медицинскую книжку и будешь клиентов обслуживать. — Спасибо, — поблагодарила я, одновременно поймав себя на мысли, что совсем недавно такое известие вряд ли принесло бы мне радость. — Сейчас иди в зал к Наталье стажироваться, — принял он решение. Она будет твоим наставником. Только получи форму.